Эпилог. Хозяйская каюта. Судно Хорти Груттон было гибридным, настолько современным, что его не посылали в обычные рейсы. Пассажирские каюты на носу под командной рубкой мебелированы в минималистическом скандинавском вкусе и выдержаны в изысканно холодноватой палитре серого, бежевого и коричневого, трехместный серый шерстяной диван, за группой кресел и панорамные окна, выходящие на нос. Саша стояла перед зеркалом в просторной ванной. «Как тебе, Матс?» Зеленый не твой цвет, Саша». Она бросила зеленый жакет на стул. Надень твит», — продолжал муж. «Он не подвластен времени и элегантен. Сиять должны твои слова, а не блейзер». Матс шутливо подкрался сзади, обхватил ее за талию и поцеловал в шею. С довольной улыбкой Саша закрыла глаза. «Ты знаешь, я очень тревожился за тебя, за нас». После смерти Веры по-настоящему тревожился впервые. В зеркале она перехватила его взгляд: Ты был совершенно ни при чем, мац. Речь шла обо мне самой. Он поцеловал ее волосы. Мне нужна минутка другая для себя, мац Ты же знаешь, сегодня большой день. Улов сказал, что на сей раз хозяйскую каюту должны занять Саша и ее семья, и подмигнул. Дескать, шутка, вполне позволительная патриарху в семье, которая вела происхождение именно отсюда владельцев. Но легкость, владевшую Сашей в последние недели как ветром сдула, она разом вернулась в 1940 год. Нет, вернулась в те недели после смерти Веры, когда все было поставлено на карту. Лишь позднее мир опять пришел в равновесие, в новое равновесие. В дверь постучали. Саша открыла. На пороге стояли Грэви и отец. Сири, оставишь нас с папой на минутку одних? Адвокат вежливо кивнула и исчезла само собой о том что произошло тогда в ее кабинете она молчала и молчит как рыба улов шагнул в каюту непокорные седые на висках волосы глубоко впавшие пронзительные глаза уши оттопыренные когда волосы коротко подстрижены рот окруженный складками по обе стороны носа но одет менее официально чем обычно полотняная рубашка с подвернутыми рукавами джинсы и мокасины. он прошел прямо к мини-бару достал бутылку пива Ты, наверное, не будешь». «С каких это пор ты пьешь с утра?» Улов широко улыбнулся. «Я пенсионер Александра. Уже сбросил десяток лет. Улов отпил большой глоток пива. Давно надо было уйти. Это лучшее решение, какое я принял. Обойдусь без нелепого обмена любезностями с международным бомондом, который знать не знает, на каком континенте находится. Никаких больше козней, никаких рассерженных членов правления. «Никаких препирательств со строителями, бизнесменами или кислыми нобелевскими лауреатами». «Спасибо, подбодрил», — сказала Саша. «Сказав А, скажу и Б. Эта конференция важна. Пора отделаться от призраков принцессы». Чудесный день в середине июня. Волна сибирской жары нахлынула с востока на северную Норвегию. Солнце светит день и ночь. Любопытные мелкие суденышки кружат под судно. Морские орлы поряд в вышине, на горизонте виднеются контуры Лофотенской стены, затянутой знойным маревом. Судно отчалило из нынче утром. Сага Arctic Challenge. Конференция по геополитике, изменениям климата и прочим актуальным проблемам северного полушария состоится прямо на борту и продлится два дня. За это время они пройдут через Лофотены и Вестеролинда Тремсе. Судно сбавило скорость. Три гудка. Улов подошел к поручням, бросил за борт венок. «Так мы чтим утраты нашей семьи и место гибели принцессы Рагнхильд. «Покойтесь с миром, все, кого забрало море», — произнес он. «Дорогие друзья, у меня есть для вас новости». Как всегда, начинал он слегка нерешительно, будто ему требовалось несколько секунд, чтобы набрать обороты. «Некоторые из вас знают, это памятное и скорбное место для нашей семьи». Здесь в сороковом году погиб в волнах мой отец, и беда развела нашу семью. Вот почему это самое подходящее место, чтобы сообщить. Отныне в истории сага начинается новая глава. Рад объявить, что ухожу в отставку, имею честь представить слово новому главному администратору и главе правления. Александре Фалк. Под вспышки и бурные аплодисменты Саша поднялась на подиум, чувствуя, как по жилам струится адреналин. «Моя мантра как шефа сага такова. Кто мы? Кто мы как нация и как отдельные люди? Лишь немногие места столь ярко характеризуют норвежскую идентичность, как побережье и чудесные острова Лафатенов и Вестеролина. И точно так же нет другого места, которое наложило бы на мою семью больше отпечаток, чем этот район моря». Здесь морское кладбище. Здесь во время крушения сгинул в пучине мой дед Турфалк. Здесь отважный шкипер Кнут Иннергорд и его команда спасли из воды сотни замерзающих людей, совершив один из величайших подвигов за все годы войны. Одним из спасенных был мой отец, Улов, — Саша указала на Улова. — Будь добр, вернись сюда. Улов вяло попытался протестовать, но публика свистела и топала так что в конце концов он, махая рукой, под бурные аплодисменты, поднялся на возвышение. «К счастью, ты уцелел при крушении», серьезно сказала Саша, повернувшись к отцу. «С тех пор, как учредил сага, ты вошел в историю нашей страны и делал все, чтобы защитить ценности, которыми мы дорожим, защитить от радикальных сил во имя свободы и демократии. Будущее, как говорится, предугадать трудно, но я, дорогой Улов, обещаю продолжить твою работу». С врагами демократии и свободы мы будем бороться всеми средствами, какие у нас есть, ибо это ценности, стоящие превыше всего. Потеряв свободу, мы потеряем, и все остальное. Я посвящу свою жизнь борьбе за то, во что веришь ты». Ей показалось, что в уголке его глаза блеснула слезинка. «Не знаю, что я могу дать человеку, у которого есть все и который так много пережил», — продолжала Саша. «Впрочем, кажется, я знаю ответ». Вот переплетенный в кожу экземпляр рукописи твоей матери, морского кладбища. Зал взорвался аплодисментами и бурей вспышек, когда она вручила отцу книгу. Эпилога в ней не было. После выступления Саши на прогулочной палубе состоялся прием. Ханс Фалк прокладывал себе дорогу среди важных особ, которые пили шампанское, болтали, злословили. Нет больших лицемеров, чем эти люди, которые летают по всему свету бизнес-классом и получают миллионные гонорары, но одновременно читают простым людям нотации, что их дизельные автомобили и гамбургеры на гриле отравляют весь земной шар. Где бы он ни был, всюду встречал он этих випов с двойной моралью. Джеффри Сакс, Том Фридман, Шерил Сэндберг, Стивен Пинкер. Во всей этой деятельности сквозила фальш. Он отчетливо ее чувствовал, когда сам выступал с докладами о храбрых курдских женщинах, борющихся против ИГ. Это была нереальность, да, нереальность, как она есть, но реальность, какую кому-то хотелось видеть. Судно прошло по фьорду в узкий пролив Рафтсун на Лафатенах. Ханс перегнулся через поручни. Судно медленно поворачивало направо. Важные шишки толпились на палубе, любовались потрясающим зрелищем. Горы круто обрывались в объятия фьорда. Элегантная спортивная женщина лет сорока стала у поручни рядом с ним. «Сиры Греве, рад тебя видеть», — воскликнул Ханс. «Есть минутка». «Поколения приходят и уходят, а ты остаешься. Стойкость семейства Греве мне всегда импонировала». «Слушай меня внимательно», — сказала Греве. Светская болтовня ее явно не интересовала. «Почему?» «Вот поэтому». Она незаметно достала из кармана блейзера конверт. Я подписывала завещание Веры Лин как свидетель. Второй свидетель, издатель Юхан Грик, несколько месяцев назад скончался. У меня на глазах Саша Фалк сожгла завещание, и я отказываюсь дали участвовать в том, что творит семья Фалк. Саша показала себя еще более безжалостной, чем ее отец. Здесь копия. Перед ними раскинулась устье Трольфьёрда с горами, вздымающимися по обе стороны буквой «В» и высокими снежными вершинами. Корпус судна резал водную гладь, Полуночное солнце озаряло вершины. Ханс повернулся и зашагал по коридору назад в каюту. Войдя, он бросил пиджак на приготовленную постель. Интуитивно он понимал, что это изменит курс его жизни, как тогда зимой 1970-го в Хорносе с верой или страшной сентябрьской ночью 1982 в Бейруте. Да, именно так. Он открыл в телефоне фотографию, старую фотографию, которую он сумел сберечь, и отсканировал. Единственную их фотографию вдвоем. Он стоял, гордо склоняясь над деревянной койкой. На койке лежала Мунна Хури с тем усталым и счастливым выражением лица, каким отличаются только что родившие женщины. Она прижимала к себе новорожденного малыша с зелеными глазами. Хансов первенец. «Его имя будет Яхья», — шепнула мать. Так по-арабски называют Иоанна Крестителя. А по-английски его зовут Джон.